Сапоги. Спрашиваете, что помню? Да всё помню. Всё это рассказано тысячи раз: допрос, приговор, лагерь, голод, избиения, уголовники, постоянно стоящая рядом с тобой смерть и нестребимая память о близких. Помните? Ты теперь далеко-далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко.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 А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. Отец Арсений нашёл своё место в лагере и не один, а сотни подвигов совершил. Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чём заключается лагерный подвиг и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. Но меня бросок вперёд сделал в горячке и спешке, или сам пропал и людей спас, или жив остался и дальше идёшь. А в лагере всё время под смертью ходишь. А если другому помогаешь, то вдвойне тяжело. Моё знакомство с отцом Арсением произошло зимой из заваленных сапог. А до этого не знал я его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь, в Особом, сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят в струпах. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь у прут, а вечером уголовники не дают сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришёл, пятка к сапогу примёрзла, в ручей провалился. Да ковал я до барака, сапоги снять сил нет, упал на нары и обеда не съел. Лежу и думаю, завтра сдохну. Лежу и в забытьи слышу, что кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже всё равно, дохну не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй портянки размотал и стал ноги растирать. А я в забытьи всё слышу. Растёр, закрыл ноги и ушёл. У меня мысль мелькнула: сапоги взял и по тряанке, а зачем ноги растирал и обмороженные болячки чем-то смазал? Болят ноги, но легче стало. Я незаметно уснул. Утром бригадир подошёл ко мне и по уху дал: "Чего не встаёшь?" А я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты. Оглядываюсь и вижу, подходит ко мне старик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 положит их на печь и всю ночь стережёт, работал как и все. В лагере это больше, чем подвиг. Очень я переживал. Да и кто не переживал, что сдохну в лагере и родных ничего не знаю, а он старик, хотя я уже знал, что его зовут Пётр Андреевич или отец Арсений, просто и обыденно сказал мне: "Всё у вас хорошо будет. Выйдете скоро из лагеря и родных увидите", и сам, не зная почему, Но я поверил как в истину. И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952-м, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 1953-го дело пересмотрели, срок добавили и в особый перевели. В конце 1955-го года внезапно освободили, в правах, в партии, в должности восстановили, родные живы оказались».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 в то же время. А это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимая большую, стараюсь только идеологической работы не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это всё. Вот вам и моё знакомство с отцом Арсением. Мирно таких людей держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал, и мы на него глядя, помогать другим стали.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 Долговеменно мучительна и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошённые, и нет твоим мучениям конца, и погибнешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищу у тебя всё равно нет, тебя боятся, ты один. Поверьте мне, самый большой подвиг в жизни